Глава одиннадцатая Если первым творцом был Господь-Бог, то первым критиком, несомненно, дьявол. Так вот, по чьим стопам идут современные литературные критики? Артур Конан Дойль. Частная переписка. Читать по-арабски Лев, разумеется, не мог. Джин снабдил его знанием языка, но вполне возможно, что и сам был неграмотным. Поэтому на витиеватую табличку, смутно различимую в темноте и подтверждающую, что здесь живет мулла наш соотечественник не обратил никакого внимания. — Иди, грабь это, воруй, гради, — подло хихикая напутствовал его шайтан. — Зеленая челмата со словами Корана находится в этом доме. — Окей. Только ты пока не убегай, мне потом пару вьючных животных с подстоялого двора увести надо. Подтолкнешь? — Толкать не, не грех. А, а, моя святая обязанность, — важно подтвердил нечистый, смущенно чихнул и присел на корточки у порога. Разумеется, Аболенский ни на грош не доверял ушлому искусителю правоверных, поэтому имел свой четкий и хорошо продуманный план действий. Он легко перемахнул через забор, на цыпчках прошел мимо двух дремлющих сторожевых псов, влез через окно в дом, каким-то седьмым чувством нашел спящего на полу старика и без малейших угрызений совести стибрил лежащую рядом белую челму с полоской зеленой ткани. Подумав, челму вернул на место, а полоску забрал себе. Тем же Макаром вернулся во двор, чтобы застать коварного шайтана на месте преступления. Тот как раз встал на задние лапки между двух спящих азиатских овчарок. Тш Приложив палец к губам, прошипел Лев. «Разбудь же, идиот!» «Ах, глупый человек! Я и хочу их разбудить, чтобы они тебя сияли!» а, -а, -а, «А, понял. Тогда не мешаю. Валяй!» Шайтан ловко дернул за хвост одного пса и больно наступил на лапу другому. Нечистый дух гордо обернулся к Валенскому, но там, где только что стоял бывший помощник прокурора, лишь клубилась пыль. «Я тебя за воротами подожду, договорились?» Шайтан автоматически кивнул далекому голосу и вдруг резко понял, что он стоит нос к носу с двумя рычащими кабелями. — Хорошие пёсики. Глупый вопрос. Бессмысленная смерть. Нет, понятно, что нечистого убить нельзя, но изрядно потрепать-то можно? Можно вполне. Последующие две минуты были самыми неприятными в его жизни. — Ничего ценного не откусили, — заботливо поинтересовался лев, когда, обслюнявленная и изрядно пожеванная жертва собственной тупости догнала его на ночную улице «Зачем так сделал это? Зачем меня подставил это? Зачем?» «Забей! А не то я сам тебе забью!» А Боленский поднял было руку для подзатыльника, но передумал пачкаться в слюнях и шерсти. Какое-то время они топали молча. Шайтан считал синяки, царапины и укусы, А герой нашего повествования, не сбавляя шага, вязал из широкой зеленой ленты скользящую петлю. И только у самых ворот постоялого двора, не снизошел до вопроса. — Слышь, уникум, ты под костюм галстук носишь? — Нет. — Так я и думал. Ну-ка тогда примерь. Бедный шайтан не успел даже вякнуть. Если пару минут назад он был уверен, что ничего хуже погрызания его двумя азиатскими овчарками в его жизни еще не было, то теперь он понял, как страшно заблуждался. Зелёная лента, свидетельствующая о том, что ее обладатель совершил паломничество в Мекку, украшенная сурой из Корана, сжала горло нечистого, как самый надежный ошейник на свете». И одного движения суровой православной руки было достаточно, чтобы враг рода человеческого начал задыхаться. Пусть и это, нехороший не этот уросс, обманщик, это, меня нельзя. Я же это шайтан. Как же, как же помню, знакомились, но на дружschaft всё равно не поцелую, не надейся, честно предупредила Болянский. А теперь изобрази мне жуткую злобную тварь потустороннего мира. Мне тут кое-кого попугать надо. но не так, чтобы до инфаркта. Максимум — дэну резу. Первоначально шайтан решил не подчиниться, чисто из вредности. Но после пинка коленом под зад понял, что в сущности его толкают на исполнение его же служебных обязанностей. Пугать правоверных мусульман — это... «Самое же, что ни на есть шайтанское дело, так почему бы и нет?» Слуги Абдрахима Хайямкара больше не тревожили постояльцев. Сонный народ разбрелся по своим местам, бормоча проклятия, но не желая ни словом упреков всерьез задеть людей шейха, ибо никто не хотел, чтобы его признали недостаточно верующим. А неверие — самый страшный грех для честного мусульманина. «Всем привет!» «Не помешал!» Взором людей в черном представился тот, кого они искали, тот, кто их бил и кого они не поймали. Такого шанса нельзя было упустить. «Хватайте безвожника!» строго приказал пьяный торговец украденным ковром и эмира. «Шейх велел взять этого грязного шайтан живым!» «О, как раз в тему!» Насчет шайтана. Лев потянул зеленую ткань, намотанную на кулак, и из-за его спины послушно выпрыгнул сам нечистый, скаля желтые клыки и бешено пуча глаза. Такой подойдет. Натуральный, исламский, местной сборки, юзанный, но это же только в плюс, так как сбоев не дает. А ну покажем свою пошлую задницу, полную греха и порока. Тишина длилась меньше минуты. Во-первых, шайтаны на такое дело не надо долго просить. Во-вторых, остолбенение тоже требует времени, а войти в ступор всегда легче, чем из него выйти. «Спаси нас, Аллах!» — первым взвыл пьяница, с разбегу взяв открытые ворота и легко посрамляя все рекорды бубки без шеста. Реакция остальных была менее адекватная. Люди падали в обморок, бились головами о стены, теряли голос, пытались зарыться в землю. Реально, хотя кто проверял, сходили с ума, а двое так трусливо перебежали на сторону тьмы, бросаясь оболенскому в ноги и умоляя Иблиса с шайтаном принять их в вечное рабство». «Не боюсь граждане, он у меня ручной дрессированный, но и дорог загораживать не рекомендую. Тяпнет разок и забодаетесь уколы от бешенства делать». Еще трое фанатов ушли, провив лбами глинобитный забор, лишь бы избежать уколов. «А если я его вдруг не удержу, то что, собственно, будет?» «А ничего такого уж страшного. Вряд ли кого-то целиком. Но все равно близко не подходите. Он сегодня какой-то озабоченный» что сковался без самки, кидается на всех подряд. Но его тоже можно понять. Всегда один до да один. Потерявшие сознание ожили и ломанулись на выход так, словно их девственность уже была безвозвратно утеряна под похотливым взглядом подпрыгивающего нечистого. Надо признать, что теперь и сам шайтан вошел во вкус. Его давно так ярко и весело не пугались. У людей Хаямкара действительно был повод для серьезных опасений, но Лев жестко контролировал ситуацию. — Фу! Сидеть! Сидеть, я сказал. Ишь, разрезвился у меня тут. Оно втянул в возбужденные части тела. Вот так ты лучше. — Рабинович! Ты где там застрял? Хватай мира за хвост иду сюда. Я тебя заждался, счастье мое лопоухое! Видимо, умный ослик отслеживал обстановку и давно успел, о чем надо, столковаться с временным собратом, потому что по первому зову хлипкая дверь стойла была вынесена сдвоенным ударом задних копыт. Вновь разбуженные люди стали свидетелями чудесного зрелища, достойного кисти иеронима босха. «Танцуй, дочка моя, Эпине!» — в голос распевал татарскую песню русский дворянин, стоя на спине двух ишаков и удерживая впереди на зеленом поводке подпрыгивающего шайтана. Ослики отстукивали копытцами ритм, нечистый кривлялся и строил рожи, праведные мусульмане на коленях взывали к Аллаху, но, возможно, и сам Всевышний замер от изумления, увидев проделки багдадского вора». В общем громы молнии на его голову не обрушились идиотов на востоке мало поэтому в погоню тоже никто не кинулся за воротами лев спрыгнул с рабиновича и мира потрепал обоих по загривку пообещал украсть для них по морковке за труды и честно отпустил на свободу шайтана синимись меня нет он страшную ткань ссоры из корана нифига так гуляй тебе идет — жестко обрезала Абаленский. — Мы сейчас друг друг поиспользовали. Ты мне помог, я тебе. На этом взаимный рехмет, респект, абзац и разбежались. — То есть мы что, это, не друзья? — обомлел уязвленный в самое сердце шайтан. — Нет, у меня есть другой. Ты его знаешь, но если мы вдруг расстанемся, что вряд ли, но кто знает, я тебе сам перезвоню. Рабинович козырнул правым передним копытом. Белый ослик, наоборот, гневно впыркнул на нечистого, и тот испуганно отпрыгнул в сторону. Впрочем, не особо обидевшись, как говорится, не перекрестил и уже спасибо. Малороссийскому черту повезло с Вакулой куда меньше. Помните? Я понимаю, что интеллигентствующему и толерантствующему читателю это не понравится. Но все было именно так. — Осуждать нашего героя за то, что он кинул шайтана, я не буду, ибо дружба нечистого с человеком всегда дорого обходится последнему.